Глава 9. Как я не билась, не шерстила интернет, придя наконец-то домой в тот вечер, ничего полезного о случившемся в Нижнекамске узнать не удалось. Газеты и телепередачи повторяли друг за другом одно и то же, и даже имена участников трагедии были изменены. Выход, конечно, существовал. Плох тот журналист, который за годы работы не обрастает связями и знакомыми в самых неожиданных сферах. Работая в многотиражке, я тесно общалась с руководителем пресс-службы МВД. Позже он с этой должности ушел, получил очередную звездочку на погоны, возможно, и не одну, и забрался еще выше. С той высоты, на которой теперь пребывает, запросто можно рассмотреть все детали таинственного происшествия, которое меня так интересовало. Проблема в том, что Рустам Галеев был еще и моим бывшим. Расстались мы по моей инициативе, и не сказать, чтобы сохранили дружеские отношения. Сейчас Рустам вроде бы счастлив в законном браке, звонить ему не хотелось, но другого способа разузнать о происшествии я не видела. — Слушаю, Галеев! — рыкнул он свое обычное. Давняя привычка. Так Рустам отвечает на все звонки, и служебные, и личные. Я как можно суше и официальнее поздоровалась и назвалась хотя нужды в этом не было. Номер моего телефона остался прежним. — Чему обязан? — спросил он. Голос деревянный, напряженный. Жена рядом или до сих пор обижается, что я при расставании назвала его солдафоном? — Прости, что побеспокоила. У меня есть один вопрос, и я подумала, что ты сможешь помочь. — Неужели чурбан бесчувственный, который только и умеет что брать под козырек, вдруг понадобился? «Значит, все-таки обижается. Похоже, придется поискать другие пути. Рустам, я бы ни за что не стала звонить, если бы сама могла решить проблему. Дальше я с короговоркой проговорила о том, что ни к чему вспоминать прошлое. Мы взрослые люди, и у каждого давно своя жизнь. Некоторые вещи так просто не забудешь», — напыщенно проговорил он. «Все же не зря я его тогда бросила». Разве он не чувствует, что так серьезно относиться к себе? Просто смешно. Есть забавный тест. Какая ты геометрическая фигура? Выбираешь, а дальше говорится, какие у тебя слабые и сильные стороны. Не знаю, проходил ли этот тест Рустам, но он точно квадрат. Все углы прямые и все равны. — Ладно, — вздохнула я. — Еще раз извини за беспокойство. — Погоди, погоди, — закричал он. — Не подумай, пожалуйста, что я... — затаил. — Нет, конечно же, не подумаю. — Чего ты хотела? Случилось что-то? — Да, кое-что плохое. Говорить об этом оказалось труднее, чем я думала. Но сказать было нужно, а иначе как я объясню свой интерес к погибшим в Нижнекамске? Летом, три года назад, моя сестра с мужем и дочкой ездили на юг. Я старалась говорить коротко и сдержанно. Во время одной экскурсии... Жанна и Даша упали со скалы и разбились. Отец в декабре того же года умер. Сердце. Мама попала в психиатрическую клинику. Она и сейчас там. И, скорее всего, пробудет в больнице до конца жизни. «Боже мой!» Выдохнул Рустам. Он прекрасно знал моих родных, и такие новости не могли оставить его равнодушным. Соболезную. Если я могу что-то... «Спасибо!» Остановила его я. «Поэтому я и звоню». Дело в том, что Жанна не просто упала. Она сама спрыгнула. Взяла Дашу на руки и спрыгнула. Я впервые проговорила это вслух. Во рту стало сухо и горько, как будто страшные слова имели вкус. Не может быть! Рустам оказался потрясен не меньше, чем я, когда услышала такое от Ильи. Зная Жанну, никто бы в такое не поверил. — Еще как может! — отрезала я. Понимала, что если мы начнем проговаривать это, обсуждать, не выдержу и расплачусь. Только об этом никто не знает, кроме Ильи. Он не сказал, чтобы... Вот чтобы никто так не реагировал, как ты. Пусть хоть память будет светлой, если уж все остальное сплошной мрак. Прошу тебя, никогда не поднимай этот вопрос. А ты не думала, что Илья... Галеев не договорил, но все и так понятно. Не думала. У него никаких мотивов. Он души не чаял в Жанне, Дашу и вовсе боготворил. Обвинения ему не предъявляли. Я звоню, потому что... Я собиралась с мыслями, а Рустам ждал, не задавая лишних вопросов. И за эту понятливость, деликатность я была ему благодарна. Вчера кое-что похожее произошло в Нижнекамске. Ты, может, слышал, женщина утопила новорожденного ребенка в ванне и покончила с собой. Рустам помолчал, обдумывая мои слова. Я знала, он скажет, эти случаи никак не могут быть связанными между собой. — Люди часто решаются на суицид, — осторожно начал он, — и бывает, что дети тоже оказываются жертвами. Понимаю твое состояние, но... — Ничего ты не понимаешь! — почти крикнула я. — Знаю прекрасно и про послеродовую депрессию, и про всю эту фигню, про которую ты мне собираешься сказать. Я тебе не для этого позвонила. — Для чего же тогда? Рустам умел быть хладнокровным, как питон, и его уверенный голос подействовал отрезвляюще. — Извини, немноговато ли я извинялась в последнее время? — Пожалуйста, узнай, что сможешь об этой женщине. Кто она, откуда родом, все, что сможешь. Может, они знакомы с Жанной, как-то связаны. Ты же знаешь, какая сейчас жизнь. Вдруг их заманили в секту, группу в соцсетях или еще что-то. Я почти видела, как Рустам хмурится, сводит брови к переносице и покусывает нижнюю губу. Он всегда так делал, когда задумывался над какой-то проблемой. А то, что я заставила его задуматься, было ясно. Вообще-то... Он откашлялся. «Марьяна, я ушел со службы». «О, вот как!» Я вовремя удержалась, чтобы не присвистнуть. Вроде же рановато ему на пенсию. На взятки, что ли, попался? — Да, так, — коротко сказал он, не желая вдаваться в подробности. А я и не собиралась выспрашивать. Захочет, сам скажет. Только Рустам не захотел. — Но связи остались, — добавил он. — Попробую разузнать. Может, ты и права. Хотя я лично думаю... Спасибо тебе! С чувством ответила я. — Всегда знала, что могу на тебе положиться. С меня коньяк. «Смотрите, как запела!» – усмехнулся он. Весь следующий день я вздрагивала от каждого звонка и неслась к телефону, как юная студентка, которая впервые в жизни дала свой номер парню и теперь надеется, что он пригласит ее на свидание. Ася и Саша подозрительно поглядывали на меня, но ничего не говорили. В целом обстановка в редакции была как никогда. Люция только что с ложечки меня не кормила. Разумеется, всем уже успела разболтать, что я доверила ей новую рубрику. Понятия не имею, что думали остальные, но Ася и Саша одобряли это решение. «Правильно», — выпуская дым, проговорила Ася, когда мы вышли в коридор. «И безмозглые овцы целы, и злые серые волки сыты». «Может, еще и толк из люцы выйдет», — оптимистично заметил Саша. «Толк выйдет, дурь останется». — припечатала Ася. — А ты сегодня прямо цветешь. Саша открыл рот, чтобы ответить, но я не услышала, что он скажет, поскольку бросилась обратно в кабинет, — зазвонил мой телефон. Но и это оказалась ложная тревога. Рустам позвонил только через день, тоже ближе к вечеру. — Погибшие граждане. Рогова Светлана Алексеевна. Рогов Максим Михайлович. — Супруг погибший. Михаил Михайлович Рогов, — принялся зачитывать Рустам. Ох уж этот дивно-лаконичный язык полицейского протокола, способный превратить любого живого человека в безликого гражданина. Далее последовали годы рождения обоих супругов и ребенка. Как выяснилось, мужчина старше меня на год. Жена была моложе мужа на пять лет. «Рогов работает торговым представителем, соки по магазинам развозит», – говорил Рустам. «Погибшая до выхода в декрет. Работала продавщицей в магазине в сети «Магнит». Обычная пара. Прежде ни в чем противозаконным замешаны не были. На учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах ни он, ни она не состояли. После родовых осложнений, включая депрессивное состояние, у погибшей не диагностировано. В деле имеется медицинское заключение. У несовершеннолетнего Максима Рогова никаких отклонений в развитии не отмечалось. Ребенок родился здоровым. Однокомнатная квартира, в которой произошло преступление – далее последовал адрес, находится в собственности Михаила Рогова, была приобретена по программе ипотечного кредитования. К настоящему моменту кредит полностью выплачен. Роговы находились в официальном браке, поженились в прошлом году. Материальное состояние стабильное, конфликтов и скандалов по свидетельству соседей и родственников не было. Получается, никаких видимых причин для самоубийства – Младенец здоровый, брак официальный, проблем с жильем и деньгами нет. Живи да радуйся. Все как у Жанны. Прекрасная семья и бессмысленное самоубийство. Похоже на то. По свидетельству мужа, никаких изменений в поведении и настроении жены он, уходя на работу, не заметил. Хотя произошло все почти сразу после его ухода. Он вернулся меньше, чем через четыре часа, И к тому моменту вода в ванне уже успела остыть. То есть она поцеловала мужа на прощание, закрыла за ним дверь, набрала тепленькой водички в ванну и... примерно так. Вероятно, это было спонтанное решение, спровоцированное чем-то, о чем следствию пока неизвестно. «Может, она узнала, что он ей изменяет?» – спросила я, хотя сама ни капли в это не верила. «Все возможно, хотя опрошенные утверждают, что на Рогова это не похоже. Примерный семьянин, любил жену и сына. Крайне тяжело переживает трагедию, родственники по очереди остаются с ним, боятся, как бы не последовал примеру жены». «Но тогда почему?» «Рустам, не понимаю, что могло случиться с этой Роговой, чтобы она, как Жанна...» Я задохнулась, не находя слов, и силясь понять, зачем эти женщины обрекли себя и собственных детей на смерть, а своих родных на бесконечные страдания. Что настолько ужасная должна была им сделать эта жизнь, чтобы они отринули ее от себя и не дали вырасти собственным детям? Пока мы говорили, я сидела на угловом кухонном диванчике, забравшись на него с ногами. Передо мной стояла чашка чаю, который давно остыл, и вазочка с клубничным вареньем, сваренным в год смерти Жанны и Даши. Варили его, как обычно, мама с сестрой. Мама знала кучу рецептов, и Жанне нравилось вместе с ней закрывать на зиму компоты, мариновать огурцы с помидорами, делать борщи и лечо, варить варенье и желе на всю нашу семью. Вот мама перебирает ягоды или яблоки в большом тазу, отмеряет нужное количество сахарного песка – На ней любимый фартук в желтую клетку, волосы убраны под косынку. Рядом Жанна, тоже в переднике и косынке, тщательно помешивает густое ароматное варево, которое томится на плите, ложкой с длинной ручкой. На столе книга рецептов, открытая на нужной странице, но туда никто не заглядывает. Мама всегда предпочитала готовить на глазок. Все готовилось в стратегических количествах закатывалась в банки и хранилась в подвале родительского дома. Илья шутил, что в случае зомби-апокалипсиса или другого катаклизма голодная смерть нам точно не грозит. Эти домашние заготовки и сейчас там, в подвале дома. Целые полки, уставленные рядами банок. Есть их некому. Пополнять запасы тоже. Мама вечно пыталась отправить мне в Казань всего-всего, но я не хотела возиться с борщами, да и с оленья маринады не слишком люблю, поэтому брала только варенье. Никто не умел варить его так, как мама с Жанной. Все это мгновенно вспыхнуло в моей памяти. Боль потери никогда не пройдет. Нечего и надеяться. Временами она может затаиться внутри тебя, отодвинуться немного дальше, чтобы дать возможность дышать и жить. Но покинуть навсегда? Нет, такого не будет ты шагаешь дальше и думаешь, что преодолела порог, и вдруг тебя резко отбрасывает назад чей-то голос или смех, варенье в вазе, знакомый аромат духов, какая-то фраза или строчка из книги, и вот уже память снова возвращает их, живых, необходимых и недосягаемо далеких. Я увидела, что руки у меня дрожат, наверное, я надолго замолчала, потому что Рустам спросил мягко и тихо, совсем по-человечески, ни как чужой, не на протокольном языке. — С тобой все нормально? Ты меня слышишь? — Извини, задумалась, — сдавленно проговорила я, сдерживая слезы. — Ничего, я понимаю. Галеев помолчал, а потом неуверенно произнес. — Не знаю, стоит ли тебе говорить. Сам я не думаю, что есть какая-то связь, но все-таки он снова замялся. «В чем дело, Рустам?» «Пообещай не воображать, не весь что». «Это вилами на воде писано». «Возможно...» «Я подчеркиваю, возможно...» «Твоя сестра и это Рогова были не единственными». «Что?» Я так и подскочила на месте. Ударилась коленкой о столешницу и едва не взвыла от боли. «Она не одна такая. Есть другие, кроме нее». «Я пообщался с судмедэкспертом». И тот обмолвился, что это второй похожий случай в его практике. Прежде он работал в Йошкар-Оле, так вот там произошло нечто подобное шесть лет назад. Смерть матери и дочери. «Их, то есть эти случаи будут как-то объединять?» «Разумеется, нет», — фыркнул Галеев. «Про Жанну никто не знает, ты сама говорила. Йошкар-Олинское дело давно закрыто». Да и вообще, насколько я понял, было установлено, что мать убила ребёнка случайно. Официальных запросов, как ты понимаешь, я делать не могу. Итак, три происшествия. В Краснодарском крае, в Татарстане и в Марии Эл. Голова моя кружилась. Я не могла сообразить, что мне делать с этими новыми сведениями. Кстати, о сведениях. Рустам, ты знаешь, как они погибли? Женщина и девочка из Йошкар-Алы. Можешь рассказать? Женщину нашли повешенной. После секундной паузы ответил он. Муж обнаружил. Повесилась в... Наши дни. Повесилась в бане. Вслух проговорил Петр Сергеевич и отшвырнул от себя листы. Резким нервным жестом сорвал с носа очки и немедленно засунул душку в рот. Принялся покусывать, сам того не замечая. Он всегда делал это в минуты особенно сильного напряжения, волнения и избавиться от противной привычки, пока не получалось. Принесенную ему рукопись пётр Сергеевич читал уже третий час. Он пока не мог понять, кто автор этой писанины, знает ли он эту женщину лично или нет, но особо это была ему малосимпатична. пётр Сергеевич прекрасно знал эту породу женщин – которых принято называть успешными. Сейчас они повсюду – в банках, турбюро, юридических фирмах. Читают лекции в университетах, лечат больных в платных клиниках, строчат бойкие статейки в газеты и журналы. Образованные, остроумные, напористые, самостоятельные, никогда не забывающие о собственной выгоде – Они бодро двигаются по жизни, чеканя шаг, наступая другим на пятки и не стесняясь пнуть более слабого, если подвернется случай. Эгоизм – вот что составляет их суть. Ее суть – этой самой Марьяны. Вот только стержня нет, вертлявость одна. Все я да я. А чего хочет – сама не поймет. Вроде и муж с детьми ни к чему, только карьера. А при этом отцу с матерью, сестре с мужем, которые сумели хорошие семьи создать, завидует. Беда случилась, так она быстрее свою задницу спасает. Прикрылась журналом своим, а мать и отец по боку. пётр Сергеевич обнаружил, что грызет душку, как дворняга мозговую кость. чтоб тебя!» Он бросил очки поверх рукописи и выбрался из-за стола, потирая затекшую шею. В спине что-то хрустнуло, И Петр Сергеевич в сотый раз подумал, что надо бы сходить к специалисту, проверить, как поживает давняя подруга, позвоночная грыжа. На упражнение он давно наплевал, того и гляди, так защемит, что не разогнешься. Он был в одной рубашке и галстуке, пиджак остался висеть на спинке кресла. Снова забыл повесить его в шкаф, на плечики, досадливо подумал Петр Сергеевич. Жена непременно заметит новые складки на пиджаке и станет ворчать. В остальном общались они давно уже, как соседи, но пилила его жена, как родного. Мужчина прошелся по кабинету, рассеянно глянул в окно. Скоро закончится рабочий день, сотрудники потянутся к выходу. Сам он частенько задерживался подольше, постоянно находились какие-то дела. А сегодня уж точно засидится допоздна. Нужно дочитать рукопись и сделать это здесь, не под приглядом жены. Он покосился на открытую папку, как на гремучую змею. Она таила что-то, о чем ему не хотелось знать. Петр Сергеевич прислушался к себе. По правде говоря, вовсе она не плоха, эта несчастная Марьяна. Может, не так уж и много в ее характере от пробивных стервозных баб, которых нынче пруд пруди Просто в голове намешана всякого разного, да и одинокая она, и перепугана до чертиков. Как и он сам. Пора признать, его страшит ниточка, которая привела Марьяну к нему самому. Петр Сергеевич подошел к шкафу со стеклянными дверцами. Там за стеклом приткнулась на полке большая фотография, сделанная еще в молодости. Он сам, его жена, хрусталёв и Наташа как всегда, с улыбкой до ушей. Ната и хрусталёв прожили семь лет, пока она не погибла в аварии. Пётр Сергеевич до сих пор не мог взять в толк, что сестра нашла в этом мужчине. мало симпатичный, угрюмый, брюзгливый, занудный тип, хотя голова, конечно, светлая. Петр Сергеевич с хрусталёвым знали друг друга сто лет, еще со студенчества. Учились на одном потоке, но в разных группах. Могли даже считаться приятелями, мало того, что долгое время были еще и родственниками. Но Хрусталев упорно, даже наедине, обращался к Петру Сергеевичу на «вы». Петру Сергеевичу приходилось делать то же самое. «Какого рожна ты приволок мне эту дрянь?» – подумал он. «Неужели Хрусталев знает про Галку?» «Нет, не может быть. Откуда ему знать?» Выходит, просто совпадение. «Нужно выпить кофе». В углу небольшого кабинета был, как любил говорить хозяин, обеденный угол, маленький холодильник, микроволновка и низкий столик, на котором теснились электрический чайник, посуда, банки с кофе, чай, печенье и прочее. Петр Сергеевич надавил на тугую кнопку, и вскоре чайник деловито заурчал, зашумел, грея в своем брюхе воду. Вопроса, что пить, не стояло. Чай Пётр Сергеевич держал только для гостей. Не считал себя заядлым кофеманом, однако чашки две или три в день выпивал обязательно. Предпочитал, конечно, молотый. У него и кофеварка в кабинете имелась. Только молотый, как на грех, сегодня утром закончился, поэтому придётся довольствоваться растворимой бурдой. Напиток был готов, и Пётр Сергеевич полез в холодильник за сливками. Открыл дверцу – и ощутил неприятный запах. Надо бы сказать кому-то из девчонок, пусть разморозят, вымоют. В который раз подумал он, в глубине души зная, что позабудет об этом, как только закроет холодильник. С чашкой в руках, осторожно помешивая ложечкой содержимое, Петр Сергеевич вернулся за свой стол. Подумал секунду, взял рукопись и переместился на небольшой диванчик, что стоял у стены. Здесь можно будет устроиться удобнее, снять тесные ботинки, вытянуть ноги, подложить под спину диванную подушку. Читать, судя по всему, придется долго. Он сделал глоток и поморщился, горячо. Муж пострадавший работал в ветеринарном управлении, а еще разводил собак. Женщину звали, прочел он, скользнув взглядом по строчкам. Ему не нужно было читать об этом. Он прекрасно знал, что случилось шесть лет назад в Мариел. Петр Сергеевич не помнил, как и когда познакомился с Галкой. Они жили на одной улице, в пригороде Йошкаралы. Сейчас там любят селиться состоятельные люди. А поскольку он не мог вспомнить, когда она появилась в его жизни, то получалось, что она была всегда, сделавшись частью его самого. По-настоящему ее звали Зиной, А Галкой кликали из-за фамилии Галкина. Она терпеть не могла своего имени, не признавала ни Зины, ни Зинаиды. Так и стала для всех Галкой. Даже выйдя замуж, фамилия не меняла. Была она шустрая, остроглазая, с рыжеватыми блестящими волосами, которые струились мягкими волнами до самой попы. Петр Сергеевич не мог припомнить никакого другого человека, в котором жизнь так кипела бы, фонтанировала, сверкала, лилась через край. Галка не могла усидеть на месте. Ей постоянно нужно было куда-то мчаться, кого-то выручать, в чем-то участвовать. При этом не была она ни чересчур шумной, ни надоедливой. Просто никто никогда не видел, чтобы эта девочка бездельничала. Она умела делать быстро и ловко все, за что принималась – читать, шить, готовить. Делать уборку, вязать шарфы и варежки. Ее мать потом продавала их. Училась Галка тоже на отлично. В общем, она была совершенством. Так думал Петр Сергеевич. В те далекие годы просто пятюня. Сколько он знал Галку, столько же ее и любил. Она вся была огонь и огненный ветер. Ни одна женщина за всю его последующую жизнь не могла хоть чуточку сравниться с нею, а уж тем более превзойти. Все они меркли в сравнении с яркой, рыжей Галкой. Казались тусклыми серыми тенями. Жена тоже. Галка и Петюня учились в одном классе. Отмечали дни рождения с разницей в неделю. Делились секретами и проблемами. Выручали друг друга, когда нужно было. А бывало это нередко. Вместе ездили в пионерлагерь. Вместе гуляли по вечерам после школы. Оба были из небогатых семей и мечтали о лучшей жизни. Много было общего. И только одно различие. Галка Петюню не любила. Она была его дыханием, его небом. Он был для нее просто друг и ничего больше. Даже сейчас, когда ее нет, а он мужчина средних лет, у которого болит спина и пошаливает печень, это больно. А уж в те годы. Галка бегала на свидание, а он скрипел зубами от тоски. Поначалу она рассказывала другу детства о своих кавалерах, но после того, как он не выдержал и признался ей в любви, перестала. Да и вообще отдалилась. Наверное, не хотела причинять ему боли или чувствовала себя неловко рядом с ним. Знала, что никогда и ничего между ними быть не может. Петюня окончил школу и уехал поступать в Казань. Казанский медицинский славился на всю страну, но главное, Казань была далеко. Ему хотелось уехать, чтобы больше никогда не видеть Галки. Он думал, что так сумеет выжечь ее из своего сердца. Правда, в Йошкар-Оле оставались отец и мать, и, приезжая навестить их, Петюня волей-неволей узнавал, как живет Галка. Ему и спрашивать не нужно было. Мать, не подозревающая о том, какая буря бушует сердце сына, подробно рассказывала, чем нынче заняты Петюнины друзья детства. Галка училась в родном городе, но вуз не окончила. Поначалу жизнь ее не складывалась, и подружки, наверное, злорадствовали. Самая красивая и заметная из них, она никак не могла ни женского счастья найти, ни профессионального успеха добиться. Замуж Галка вышла на втором курсе и сразу забеременела. Или, может, шла под венец, будучи в положении. Институт пришлось бросить, и после доучиться не удалось. Дочка родилась болезненная, и пока Галка мыкалась с ней по врачам, муж ушел из семьи. Петюня решил было, что это может стать для него шансом. Купил цветы, шампанское, девочке набрал игрушек и сладостей, надеялся оказаться тем самым надежным плечом, на которое любимая сможет опереться. А там, глядишь, и разглядит, и тоже полюбит. Только ничего не вышло. Не нужно было Галке ни плечо его, ни сердце. Она во второй раз отказала ему, и на этот раз куда резче, чем в первый Нашел бы ты себе кого-нибудь, — сказала Галка, глядя сквозь него усталыми равнодушными глазами. — Не будет у нас ничего. Неужели не ясно? Теперь ему было ясно все. К любви примешалась обида. Такая горькая, горше которой и на свете нет. Как бы ни было ей плохо а с ним выходит еще хуже. Каким бы хорошим ни был, для нее получается все равно плохо. Когда Петюня вернулся в тот день от Галки, мать наконец-то все поняла и больше в редкие его приезды в родной город о ней не заговаривала. Он сосредоточился на учебе и работе, обзавелся женой и квартирой и с Петюни превратился в Петра Сергеевича. Детей у них с женой не было. Но всегда все эти годы Галка не отпускала его. Его чувство уже не было открытой раной, которая сочилась кровью. Это была ноющая, глухая боль, которая становилась сильнее по ночам. Приехав хоронить отца, он снова, впервые за долгое время, увиделся с Галкой. Жены с ним не было. Укатила на конференцию в Москву. Первая и единственная Петюнина любовь похорошела и расцвела... Так, что многолетние усилия забыть о ней рассыпались в прах. И почти сразу же он сообразил, в чем причина этих перемен. Галка снова вышла замуж, и на этот раз ей повезло. Новый муж удочерил ее дочь, и теперь все, чего ей хотелось, это подарить ему родного ребенка. Петр Сергеевич видел, как Галка смотрит на этого мужчину. Ничего особенного, парень как парень, невысокий, жилистый, темноглазый. И отчетливо понимал, она чувствует к нему то же самое, что он сам все эти годы чувствовал к Галке. Эти люди любили друг друга, такое было невозможно скрыть. И, уезжая обратно в Казань, Петр Сергеевич впервые окончательно поверил, что их пути с Галкой разошлись навсегда. Валерий, так звали второго мужа Галки, был родом из какой-то деревни переехал в Йошкар-Алу, стал жить с Галкой в ее доме, и многие снова ехидничали. Первый муж был Гулёна, второй вроде приживалки, да еще и моложе на 11 лет. Только злые языки быстро приумолкли. Новый муж оказался хватким и деловым, быстро продвигался по карьерной лестнице в ветеринарном управлении, а помимо этого занимался разведением собак. Стаффордширских терьеров Чаще других пород называют собаками-убийцами, но популярность их высока, и потенциальные собаковладельцы готовы отдать немалые деньги, чтобы получить правильно воспитанную, отлично выдрессированную собаку. Очень скоро на смену Галкиной развалюшки пришел роскошный двухэтажный дом из красного кирпича. Валерий купил еще и соседний участок, и теперь за высоким забором была территория в 30 соток. Бассейн, беседка, баня-сруб, по размерам не уступающие иному дому. Галка разъезжала на собственном внедорожнике и отправила старшую дочь учиться в Москву, как та и мечтала. В 35 Галка родила второго ребенка, снова девочку. Этими сведениями Петра Сергеевича опять снабжала мать. Она и помыслить не могла, что сын, приближаясь к середине жизни, Будучи давно и вроде бы счастливо женатым, до сих пор не утратил чувств к бывшей соседке и однокласснице. Во второй половине жизни у Галки все складывалось образцово. Никаких слабых мест, сплошная превосходная степень, материальное благополучие, любящий муж, замечательные дети. Это было счастье, каким его рисуют себе тысячи женщин, незацикленных на карьере. А потом – Потом все оборвалось наиболее ужасным, невероятным из всех возможных способов. Что в точности произошло в тот день в доме Галки, никто так и не узнал. В момент трагедии ее мужа не было дома. Валерий обнаружил мертвую жену и трехлетнюю дочь, когда все уже было кончено. У девочки был диабет первого типа. Она нуждалась в ежедневных инъекциях инсулина. В тот страшный день... Галка по какой-то причине вколола ребенку смертельную дозу. Неправильно рассчитала или сделала это сознательно, с уверенностью сказать невозможно. Оставив мертвую дочь в детской, Галка пошла в баню и повесилась на бельевой веревке. Перед тем, как пойти на смерть, написала записку. На листочке, криво вырванном из записной книжки, было всего одно слово «Простите». Снова непонятно, за что она просила прощения. За ошибку или за душегубство, которое у нормального человека и в голове не укладывается. Следствие решило, что женщина была в шоке от содеянного, обезумела от горя и страха, потому и покончила с собой, даже не попытавшись позвать на помощь, позвонить мужу или вызвать скорую. Валерия, само собой, никто и не думал обвинять. Не было ни мотивов, ни поводов, ни причин но сам он во всем винил себя и не сумел пережить гибели жены и ребенка. Ничто, кроме смерти, не могло принести ему успокоения, и он воспользовался правом купить билет в один конец. В один из особо темных осенних дней, когда тоска заедает даже куда более счастливых людей, несчастный вдовец не выдержал. Схватил охотничье ружье и перестрелял всех своих собак, В которых прежде души не чаял, а после уселся в гараже на табурит, разулся, засунул дуло в рот и нажал на курок большим пальцем ноги. Должно быть, видел что-то подобное в фильмах. Там это срабатывало. Сработало и в его случае. Никакой записки Валерий писать не стал. Петр Сергеевич почему-то часто представлял себе именно эту, последнюю сцену, Вот Валерий аккуратно развязывает шнурки на ботинках, ставит их рядышком, ровненько, бок к боку, усаживается на табурет, поднимает оружие. Металл холодный, и руки у него ледяные, а глаза стеклянные. Они смотрят прямо перед собой и видят... Нет, никому не нужно знать того, что они видят. Галки нет уже больше шести лет. Мать Петра Сергеевича умерла в том же году, что и она... И Петр Сергеевич продал родительский дом, чтобы больше никогда не возвращаться в места, где прошли его детство и юность. Это было его попыткой забыть, избавиться от прошлого. Петр Сергеевич не мог разобраться в себе. Любовь, которую он всю жизнь испытывал к Галке, любовь, которая прежде мучила его и возносила к небесам, теперь пугала. Ему казалось, он никогда не знал этой женщины – Он хотел и не мог понять. Случайно она перепутала дозу, а потом покарала себя. Или все-таки убила свою малышку, дочь? Если убила, то, выходит, Галка была опасной, сумасшедшей, жестокой и одержимой непонятно какими бесами. То, что она сотворила, убивало ее образ, рушило тот замок, который с годами пётр Сергеевич выстроил в душе. Куда заключил свое сердце? Он чувствовал себя обманутым преданным и одиноким, как никогда. В первые месяцы после смерти Галки Петр Сергеевич против воли постоянно думал о том, что было бы, ответь она ему взаимностью. Тогда на месте Валерия мог оказаться он сам. Он гнал эти мысли, слишком болезненные и тяжелые. Сначала получалось плохо, но потом, видимо, сработал защитный механизм, и постепенно он запрятал их в дальний уголок души, в темное место куда старался не заглядывать пётр сергеевич сделал еще один глоток и ароматный напиток показался безвкусным он опустил взгляд на раскрытую страницу и увидел что она трясется в его руке имя галки отпечатанное на бумаге набранное чьей то равнодушной рукой отзывалось глухой болью в сердце Для Марьяны судьба Галки, так тесно сплетенная с судьбой Петра Сергеевича, не имела особого значения. Ее имя было лишь еще одним именем в списке – сухим, безликим, ничего не значащим набором букв. В списке. До этой поры Петр Сергеевич не задумывался о том, что за смертью Галки и ее дочери может стоять какая-то тайна, может крыться что-то другое, Не просто небрежность, ошибка, помрачнение сознания или невыявленная вовремя душевная болезнь. Он не подозревал, что были и другие женщины, совершившие нечто похожее. Между всеми ними была какая-то связь, обнаруженная Марьяной Новинской. Возможно, ей удалось докопаться до сути, и тогда разгадка тайны «Вот она, лишь руку протяни!» «Но хочу ли я знать?» внезапно подумал Петр Сергеевич. Не лучше ли оставить все как есть? Однако выбора у него не было. Он одним глотком, как водку, допил кофе и отодвинул от себя чашку. перелистнул страницу, где Марьяна описывала смерть Галки и ее дочери, и стал читать дальше.